Глава 52. Дункан стоял перед панорамным окном помещения службы безопасности. Сверху из гнезда вела огонь автоматическая пушка, от грохота цепной автоподачи сотрясалось п у л и н е п р о б и в а е м о е стекло. Внизу круги на воде от снарядов приближались к дымящемуся катеру. Когда раздались первые выстрелы, Рыболовный катер на полном ходу устремился к берегу, нос его, выталкиваемый вверх какими-то мощными двигателями, поднялся высоко над водой, гораздо выше, чем можно было ожидать от обычного суденышка такого типа. Подозрения тут же подтвердились. Первые пушечные снаряды отскочили, не причиняя вреда. Видимо, борта были усилены броневым листом. Подпольные торговцы оружием и контрабандисты часто камуфлировали свои суда под обычные рыболовные. Пушка на вилле могла пробить легкую броню, даже сбить низколетящий самолет, но расстояние и угол работали против них. Потом случилось что-то странное. С кормы катера на воду плюхнулась надувная лодка «Зодиак» и понеслась, словно черная ракета на двух поплавках. Бушмастер снова нашел цель, и пули замолотили по носу катера. Бронированное судно развернулось, подставляя бок пулям, но прикрывая собой лодку. Пули отскакивали от борта. Потом стрелок взял повыше, ц е л и с ь в мостик. Из окон полетело стекло, люди распростерлись на палубе. Лодка тем временем мчалась к северной оконечности бухты, подпрыгивая на волнах, а охранники на берегу открыли по ней огонь. С лодки прогремели ответные залпы, взвился дымок от выстрела из гранатомета, граната долетела до берега и взорвалась, подбросив фонтан песка и осыпав осколками пальму. Охранники на берегу бросились в рассыпную, а лодка продолжила движение, будто пытаясь описать круг в направлении перемычки, соединяющей два острова. Прежде чем Дункан успел оценить эту угрозу, возникла другая, более серьезная. На мостике рыболовного катера появился человек с длинной трубой на плече. Встав на колено, он направил черную трубу противотанкового реактивного ружья в сторону виллы. Сучий потрох Дункан метнулся прочь от окна в тот момент, когда из хвостовика ружья изверглось пламя. ракета неслась прямо на него, вернее, в бетонированное гнездо наверху. В любом случае, он не хотел здесь оставаться и метнулся к двери. Лорна, м а л и к и Беннет замерли в детской комнате. Совсем рядом грохотали выстрелы. Девочка на руках цеплялась за воротник ее блузы и дрожала от страха. Потом донес зубодробительный звук взрыва. Даже приглушенный толстым слоем породы, он сотряс стены помещения. Все задержали дыхание, Потом один из детей начал плакать, и за секунду плач, словно лесной пожар, распространился на всех детей. Нянька, пузатая китаянка, тщетно пыталась успокоить питомцев. Девочка на руках Лорны уткнулась лицом ей в плечо, продолжая дрожать. «Нас атакуют», — сказал м а л и к «Оставайтесь здесь», — Беннет двинулся к двери. Но он не успел сделать и двух шагов, как она распахнулась. Ворвался Коннор и быстро направился к ним. «Сэр, с вами все в порядке?» «Что происходит?» Командир Кент сообщил по радио, что катер в бухте открыл по нам огонь. Он считает, что это пираты. «Пираты?» От Кайла Лорна слышала истории о бандах, промышляющих в водах залива, нападающих на суда в море и жилища на побережье. Один раз подверглась налету даже буровая платформа. «Отведите меня к Дункану». Беннет снова направился к двери. Он просил всех оставаться здесь. — Ерунда! Я не ребенок, чтобы прятаться в норе. — Если возникли какие-то проблемы, то я должен вернуться в лабораторию, — вторил боссу м а л и к Нужно обезопасить образцы вирусов. Если мы потеряем их, то потеряем все. — Делайте, что нужно, — Беннет кивнул. м а л и к махнул няньке. — Идемте со мной. Мне понадобится помощь. — Сэр! — Коннор предпринял вялую попытку преградить им путь, но Беннет оттолкнул охранника и направился к выходу. Потом остановился и бросил взгляд на Лорну. «Доктор Полк остается здесь. Мы продолжим наш разговор, как только ситуация нормализуется». Те двое ушли. Конор постоял секунду-другую. Потом выругался и, тяжело ступая, двинулся вон. Даже не оглянувшись, он запер дверь, и Лорна осталась одна. Теперь грохот перестрелки звучал глуше, но она слышала, что ярость схватки нарастает. К выстрелам! Добавился вой тревожной сигнализации, далекие крики. Что там происходит? Она не знала, но ее ум искал способ использовать происходящее. Если бы она смогла выбраться отсюда, прорваться к рации, может, даже к какой-нибудь лодке, но что потом? Даже если б ей удалось покинуть остров, какие у нее шансы в этих водах, кишащих пиратами? Она все еще держала девочку, и теперь другие дети устремились к ней, как мотыльки на огонек. Им требовалось... Утешение, и вблизи е е они успокоились. Она должна была защитить их. Но ей не давала покоя еще одна мысль. Есть ли отсюда другой выход? С бьющимся сердцем подошла Лорна к открытой двери в задней части детской, заглянула в соседнее помещение. По обеим сторонам длинной узкой комнаты стояли ряды высоких детских кроваток. Правда, эти люльки были металлическими и имели запирающиеся крышки, Несмотря на все опасности, она испытала прилив злости. Как можно с подобной жестокостью обращаться с невинными детьми? Большие влажные глаза следили за ней, пока она осматривала комнаты. Оставшись одна, Лорна больше не скрывала своих чувств. Страх превращался в ярость, и она пользовалась этим, позволяла ему огнем разливаться по телу. Один раз в жизни она поддалась панике — хватит. Эти подонки украли у нее все, ее жизнь, брата, друзей, даже Джека. Последнее немного ослабило ее решимость. Если Джек не сумел их остановить, что сможет она? Она осмотрела остальную часть помещения. Из спальни имелся выход только в маленькую уборную и ванную. Лорна и дети были здесь надежно заперты. Не зная, что делать, она вернулась в центр комнаты, дети собрались вокруг нее некоторые цеплялись за ее ноги другие с о с а л и большие пальцы третьи тихонько плакали она села вместе с ними на пол маленький мальчик забрался к ней на колени и теперь эти двое держались друг за дружку напомнив лорни сросшихся обезьянок но она знала что и мальчик с девочкой и вся группа связаны между собой на уровне гораздо более д е й с т в е н н о м чем телесной все больше и больше детей грудились вокруг нее каждый разрыв Каждый выстрел дрожью проходил по стайке, как рябь по воде от брошенного камня. Она изо всех сил старалась приободрить их, протягивала руки, гладила. Чувствуя ее п р и к о с н о в е н и е они вроде бы успокаивались. Ярко карие глаза разглядывали ее, крохотные пальчики хватались за нее, и за товарищей от детей исходил теплый запах гигиенической присыпки и прокисшего молока. Несмотря на страх и физическое недомогание, Лорна ощущала какой-то домашний уют. Она не знала, в чем его причины, в ней и ли самой, в детях. Главное, что это мирное чувство наполняло ее неколебимой решимостью, придававшей силы. Паника уходила, уверенность возрастала. «Мы выберемся отсюда», — пообещала она, — не только ради себя, но и ради этих детей. «Все выберемся». «Но как?» В голове Дункана все еще стоял звон от взрыва ракеты. Кровь из уха ручейком стекала по шее. За считанные мгновения до взрыва он выбежал из диспетчерской и кинулся в и з в е с т н и к о в ы й туннель, соединявший командный пост с виллой. Он успел захлопнуть за собой дверь, и в этот момент ракета поразила скорострельную пушку наверху. Взрывная волна сорвала дверь с петель и отбросила его в глубину туннеля. Глаза жгло от дыма, но Дункан пробрался назад в диспетчерскую, Под ногами лежало битое стекло, половина окон оказалась разбита, техник лежал на полу в луже крови. д о н к а н попытался нащупать у него пульс. Бесполезно, тот был мертв. Доносились звуки очередей, а время от времени взрывы гранат. Он подошел к одному из разбитых окон и нашел взглядом катер в бухте, частично затянутый дымом. Перестрелка между берегом и судном продолжалась. Огонь был дьявольский, густеющий дым пронзали трассы очередей. Здесь и там раздавались крики, и все же он чувствовал, что катер играет отвлекающую роль. С него не предпринимаются попытки высадки. В то же время он приковывает все силы к отражению атаки. Но зачем? Дункан повернулся к мониторам. Большинство были черны, на некоторых мелькало зернистое изображение. Движение на одном из них привлекло его внимание. Он подался поближе к экрану и вгляделся в картинку ограждения между двумя островами, Здесь тоже появилось что-то новое. Поблизости причалила черная лодка. Случайная пуля, вероятно, попала в один из поплавков, тот сдулся. Лодка не двигалась. Пиратам повезло. Они добрались до острова и не нарвались на мины, врытые в дно у берега перемычки. Ближе к камере у ограждения грудились пять человек. Рядом на песке лежали два тела в черной камуфляжной форме, и вокруг них все шире расползалось кровавое пятно. От злости Дункан сжал кулаки. Что это за пираты, черт их побери? Один из налетчиков приблизился к спрятанной камере. На мгновение на экране мелькнула голова в бейсболке, и тут Дункана словно током у д а р и л а Он узнал ее. Он уже видел и бейсболку, и ее хозяина там, на дороге, у реки. Тот самый Кейджин из Шевроле. Но как этот человек мог здесь оказаться? Дункан же сам видел, как машина упала в реку. Даже если водитель не утонул, то каким образом он попал сюда? Как он выследил Дункана до лосты д е н к е й Сквозь туман потрясения медленно проступали ответы. Кейджин говорил что-то о брате в Оцееве, спрашивал, как туда добраться. «Из-за брата этот тип и оказался там на дороге в такую познату. Если э т о гадина теперь здесь, это означало, что там погибли не все». Тут Дункан осознал, что так и не получил доклада от бойца, оставленного для зачистки территории. Неужели его захватили и заставили говорить? Нет, здесь у Дункана сомнений не было, его людям развязать язык невозможно. И тем не менее эти гады как-то нашли остров. Ну, ничего, они об этом пожалеют. Переваривая эту информацию и борясь с потрясением, Дункан смотрел на экран. Кейджин, наклонив голову в бейсболке, вглядывался через ограждение в другой остров, словно ждал кого-то. Наверное, тех вооруженных людей, которые появились на экране раньше, очевидно, обе группы намерены соединиться, чтобы общими усилиями нанести точечный удар, пройти через заднюю дверь, когда у передней бушует пожар. Но в чем состоит их конечная цель? Вопрос не такой уж сложный. Происходящее имеет все признаки спасательной операции. д о н к а н включил рацию и вызвал заместителя. к о н о р Сэр! Заместитель з а т а р т у р и л в наушник, «Беннет на пути к вам, я не смог его удержать». д у н к о н это было все равно. «А что с женщиной? Я запер ее в детской, ей оттуда никуда не деться». «Этого было недостаточно. Вернись туда, — приказал Дункан, — и пристрели ее».